с дольним. Доносы сами собою входят в воспитательную программу как дополнительные средства надзора. Профанация святыни сопровождалась развитием лицемерия и легкомысленнейшего отношения к предметам, которыми вообще дорожат все.